Аполлос, который был родом из Александрии и, по-видимому, походил на Филона, считался уже около 1957 -го года новым проповедником с особым учением. Его идеи согласовались вполне с духовным настроением христианской общины, когда уже миновала надежда на то, что Иисус вскоре явится в облаках как Сын Человеческий. Подобные изменения произошло, кажется, и во взглядах святого Павла. Известно, как отличаются первые послания этого апостола от последних. Надежда на близкое пришествие Христа, наполняющая, например, оба послания к филосоникийцам, исчезает к концу жизни святого Павла. Апостол обращается тогда к другой области грез. Ученые послания к Колоссинам – Представляет много сходства с четвертым Евангелием. Иисус, как бы, является образом невидимого Бога, первенцем Создания, который все сотворил, который существовал до всего и которым все существует, в котором телесно пребывает полнота Божества. Разве это не слово Филона? Я знаю, что подлинность послания к Колосинам отвергают, но поводы к тому представляются мне недостаточными. Такие колебания в воззрениях следует допустить в известных границах у людей того времени полных горячей страстности. Почему бы перелом, совершившийся в душе святого Павла, не мог совершиться у других апостольских людей в последние годы первого века? когда Царствие Божие, как изображают его синоптики, и апокалипсис стало химерой, бросились в метафизику. Теория Логоса была следствием разочарования первого христианского поколения. Переселяли в идеал то, что чаяли видеть осуществленным в действительности. Всякое замедление пришествия Иисуса было новым шагом к его обожествлению. Это так верно, что именно в ту пору, когда разъяснялась последняя мечта милленаризма и была решительно провозглашена божественность Иисуса. Параграф 2. Вернемся к нашему тексту. По освященному обычаю евангелист начинает свой рассказ с посланничества Иоанна Крестителя. То, что он говорит об отношениях Иоанна к Иисусу, идет во многом параллельно преданию синоптиков – В других случаях является значительная разница. И здесь преимущество также не на стороне разбираемого нами текста. Возрение, вскоре ставшее дорогим для всех христиан, что Иоанн возвестил божественную роль Иисуса, является у нашего автора крайне преувеличенным. Все это изложено более сдержанно у синоптиков, у которых Иоанн питает до конца сомнения относительно характера Иисуса и посылает к нему с расспросами. Рассказ четвертого Евангелия указывает на определенную предвзятость, подтверждая впечатление, вынесенное нами из пролога, то есть, что автор поставил себе целью не столько рассказывать, сколько доказывать. Но и теперь мы убеждаемся, однако, что, несмотря на многие отличия от синоптиков, у автора есть сходные с ними предания». Он приводит те же пророчества, верит, как они, что голубь спустился на голову Иисуса во время крещения. Но его рассказ менее наивен, более обдуман, если можно так выразиться, более зрел. «Одна черта останавливает меня» — это стих 28, точно определяющий место действия. «Положим указание на ботанею неправильно». Ботанея в той области неизвестна, и греческие толковники заменили ее крайне произвольно бедгабарой. Но что же в том? Богослов не еврей, не имевший никакого прямого или косвенного представления о Палестине, чистый теоретик вроде того, который сказался в прологе, не додумался бы до такой подробности – что значила эта топографическая черта для какого-нибудь малоазиатского или александрийского сектатора. Если автор поместил ее, то у него был на то реальный повод, в документах ли, которыми он пользовался, либо в воспоминаниях. И вот мы уже наведены на мысль, что наш богослов может нам поведать о жизни Иисуса кое-что, чего не знают синоптики». Разумеется, никто не указывает на очевидца, но мы можем предположить, по крайней мере, что у автора были другие источники, чем те, которыми мы владеем, и что для нас имеют ценность подлинника. Параграф 3. Начиная со стиха 35, мы читаем о целом ряде апостольских обращений, связанных между собой не совсем естественны и не отвечающих рассказам синоптиков. Скажем ли мы, что последние исторически достоверны? Нет. Обращения апостолов, сообщаемые синоптиками, вылиты в одну и ту же форму. Это легендарный и идиллический тип, безразлично приложимый ко всяким рассказам того же рода. Небольшие рассказы четвертого Евангелия характернее их Очертания не так сглажены, они походят на плохо редактированные воспоминания какого-нибудь апостола. Я знаю, что рассказы простых людей, детей, всегда очень подробны. На мелочах 39 стиха я не настаиваю, но откуда явилась мысль привязать первое обращение учеников ко времени пребывания Иисуса у Иоанна Крестителя? Откуда такие точные сообщения о Филиппе, о родне Андрея и Петра, и особенно о Нафанаиле? Последний специально принадлежит нашему Евангелию. Я не могу считать за измышления, сделанные лет сто спустя по Иисусу и вдали от Палестины, относящиеся к нему столь определенные подробности». Если это лицо символическое, то какая была нужда говорить нам, что он из Канны Галилейской, города, по-видимому, особенно хорошо знакомого нашему евангелисту? Зачем было придумывать все это? Не видно никакой догматической тенденции, разве в стихе 51, вложенном в уста Иисуса, и особенно никакой символической. Я верю таким тенденциям, когда они указаны – Решусь сказать «подчеркнутый автором». Не верю, если мистическая иллюзия не раскрывается сама собою. Толкователь-аллегорист никогда не говорит полусловами. Он развивает свое положение, с любовью настаивает на нем. Я утверждаю тоже относительно заповедных чисел. Противники 4 Евангелия заметили, что число приводимых им чудес — семь Если бы сосчитал их сам автор, это было бы важно для нас и доказало их намеренность, но так как он их не счел, следует видеть в этом одну случайность. Таким образом, разбор оказывается довольно благоприятным для нашего текста. Стихи с 35 по 51 отличаются более историческим стилем, чем соответствующие у синоптиков. Четвертый евангелист знал, по-видимому, лучше других повествователей о жизни Иисуса все, что касалось призвания апостолов. Я допускаю, что именно в школе Иоанна Крестителя Иисус привлек к себе первых учеников, имена которых остались известными. Я думаю, что главные апостолы были учениками Иоанна Крестителя, прежде чем стать учениками Иисуса. И этим я объясняю то важное значение, которое первое христианское поколение придавало Иоанну Крестителю. Если, как полагает школа голландских ученых, это значение было отчасти искусственное, исключительно для того, чтобы подкрепить деятельность Иисуса неопровержимым авторитетом, то зачем было избирать Иоанна Крестителя, человека, великая слава которого ограничилась лишь христианской семьей? По моему мнению, верно то, что для учеников Иисуса Иоанн Креститель не был одной лишь порукой, но и их первым учителем, воспоминание, о котором они неразрывно связывали с началом посланничества Иисуса. Факт большой важности – крещение, сохраненное христианством как обязательное введение в новую жизнь, это печать происхождения, явно доказывающая что христианство было первоначальной ветвию, отделившуюся от школы Иоанна Крестителя. Если бы Евангелие ограничивалось этой первой главой, его следовало бы назвать отрывком, составленным из преданий и воспоминаний, записанных поздно, окрашенных богословием, сильно отдалившихся от первоначального евангельского духа страницей легендарной биографии – автор который воспринимает традиционные факты, преображает их, но ничего не измышляет. Если говорить о биографии априори, то биографию такого рода я скорее нахожу у синоптиков. Именно синоптики говорят о рождении Иисуса в Вифлееме, о его путешествии в Египет, приводят к нему волхвов и так далее в интересах их дела. Именно Лука создает и или допускает лица, может быть, никогда не существовавшие. Что до мессианских пророчеств, то они занимают нашего автора меньше, чем синоптиков, и порождают у него меньше баснословных рассказов. Другими словами, мы уже пришли относительно Четвертого Евангелия к развлечению в нем повествовательной и учительной основы. Оказывается, что первое может быть в известных случаях выше, соответствующий у синоптиков, но вторая значительно удалена от подлинных речей Иисуса, сохраненных синоптиками и особенно Матфеем. Одно обстоятельство поражает нас тотчас же. Автор утверждает, что первыми учениками Иисуса были Андрей и еще кто-то. Андрей привлекает впоследствии своего брата Петра, который таким образом поставлен несколько в тени, второй ученик не назван. Но если сблизить это показание с другими, которые мы встречаем позже, то мы придем к заключению, что этот неназванный ученик никто не иной, как автор Евангелия, или, по крайней мере, тот, которого нам выдают за автора. И в самом деле, в последних главах книги мы увидим, что повествователь говорит о себе как-то таинственно, и что особенно поражает, как будто ставит себя выше Петра, хотя и признает его и иерархическое превосходство. Заметим еще, что у синоптиков призвание Иоанна близко следует за призванием Петра, что в деяниях Иоанн обыкновенно является его товарищем. Итак, перед нами двойное затруднение, ибо если безымянный ученик в самом деле Иоанн, сын Зеведея, то придем к заключению, что он и есть автор нашего Евангелия. Предположить, что кто-нибудь другой, желавший уверить нас, что автором был именно Иоанн, счел нужным не назвать его по имени и обозначить его гадательно, значило бы приписать ему довольно странную уловку. С если настоящий автор нашего Евангелия был вначале учеником Иоанна Крестителя – то как объяснить себе, что он сообщает о нем так мало исторического, что синоптические Евангелия стоят в этом отношении выше его? Параграф 4. Глава 2. Стих с 1 по 12. Рассказ о чуде, каких много у синоптиков. В ходе рассказа более сценичности, нечто не столь наивное, Тем не менее, основа не представляет ничего выходящего из общего колорита предания. Синоптики об этом чуде не говорят, но это совершенно естественно. При богатстве ходившей чудесной легенды одним была знакома одна ее черта, другим другая. Иносказательное объяснение, основанное главным образом на стихе 19, по которому вода и вино означали бы Ветхий и Новый Завет, подсказывает, по моему мнению, неприсущую автору идею. Стих 11 доказывает, что на взгляд евангелиста цель рассказа была одна – проявить всемогущество Иисуса. Не следует пренебрегать и упоминанием незначительного городка Канны, и сведением, что там жила мать Иисуса. К чему были бы эти подробности, если чудо превращения воды в вино выдумано автором 4 Евангелия – как полагают отрицающее его историческое значение. Стихи 11 и 12 представляют факты в хорошей связи. Чем могли заинтересовать такие топографические подробности христиан Эллина II века? Прием апокрифических Евангелий другой. Они не знают определенности, нет местных указаний, они написаны людьми, не заинтересованными Палестиной, и для таких же, как они. Следует прибавить, что и в других случаях наш евангелист говорит о Галилейской Канне, совершенно неизвестном городке. Зачем было создавать уже после совершившихся событий славу этому поселку, о котором среди малоазиатских христиан, полугностиков, должно было сохраниться лишь слабое воспоминание. Что следует далее, начиная с 13 стиха, представляет большой интерес и доставляет нашему Евангелию решительную победу. По синоптикам, Иисус лишь однажды со времени вступления в общественную жизнь совершил путешествие в Иерусалим. Его пребывание в этом городе длилось всего несколько дней, после чего он предан был смерти. Это вызывает громадные затруднения, на которые я не буду здесь указывать, так как коснулся их в жизни Иисуса. Если предположить даже, что в намерениях синоптиков было продлить срок между его торжественным шествием и смертью, нескольких недель было бы достаточно для всего совершенного им в Иерусалиме. Многие обстоятельства, приуроченные синоптиками к Галилее, особенно борьба с фарисеями, получают смысл лишь в Иерусалиме. Все события, случившиеся после смерти Иисуса, доказывают, что его учение пустило в Иерусалиме глубокие корни. Если бы все происходило так, как утверждают Матфей и Марк, христианство развилось бы преимущественно в Галилее. Переселенцы не избрали бы через несколько дней Иерусалим своей столицей. В памяти святого Павла Галилея не сохранилась – Для него новая религия зародилась в Иерусалиме. Таким образом, четвертое Евангелие, допускающее несколько путешествий в Иерусалим и продолжительное пребывание Иисуса в столице, является ближе стоящим к истине. Лука находится здесь, по-видимому, в согласии с нашим апостолом или скорее колеблется между двумя противоположными позициями. Это очень важно, ибо мы вскоре укажем на другие случаи, где Лука соприкасается с Четвертым Евангелием, будучи, по-видимому, знаком с теми же преданиями. Но вот что особенно поразительно. Первый эпизод иерусалимских пребываний Иисуса, рассказанный нашим евангелистам, сообщается и синоптиками, которые помещают его почти накануне смерти Иисуса это рассказ о продавцах, изгнанных из храма. Можно ли с некой вероятностью приписать Галилеянину, лишь накануне прибывшему в Иерусалим, этот поступок, в реальности которого трудно усомниться, ибо он передается четырьмя текстами? По отношению к хронологическому распорядку рассказа, преимущество всецело принадлежит нашему автору. Ясно, что синоптики – нагромоздили на последние дни обстоятельства, которые приносили им предание и которые они не знали, как приурочить. Параграф 5. Теперь ставится вопрос, который пора разъяснить. Мы уже убедились, что у нашего евангелиста было много традиций, общих с синоптиками. Роль Иоанна Крестителя, голубь при крещении, этимология имени Кифы, Имена, по крайней мере, трех апостолов, изгнание торговцев из храма. Взято ли все это нашим евангелистам у синоптиков? Нет, ибо в сообщении этих обстоятельств он значительно с ними расходится. Откуда же у него общие рассказы? Видимо, из преданий, либо из его воспоминаний. Но что же это означает, как не то, что автор завещал нам оригинальную версию жизни Иисуса, что это жизнеописание должно быть поставлено в уровень с другими биографиями, и что лишь впоследствии мы в состоянии будем разобраться, по каким мотивам мы отдадим предпочтение той или другой подробности. Тот, кто априори измыслил бы жизнь Иисуса, либо не имел ничего общего с синоптиками, либо перефразировал бы их, как то делают апокрифы. Символическое и догматическое стремление ощущалось бы у него явственнее, все его рассказы имели бы смысл и цель, и не было бы у него безразличных, в некотором смысле непредусмотренных обстоятельств, изобилующих в нашем рассказе. Индия не так пишет биографии Кришны, не так рассказывает о воплощениях Вишну. Образцом такого рода описания является в первых веках нашей эры «Пистис София», приписанная Валентину. Здесь нет ничего реального. Все действительно символично и идеально. Я скажу тоже и о Никодимовом Евангелии, искусственном сочинении, сплошь построенном на метафорах. Между нашим текстом и такими распространениями целая пропасть. И если искать к ним аналогию среди канонических Евангелий, то ее скорее найти у синоптиков, чем в нашем. Параграф 6. Следует другой эпизод, отношение которого к рассказу синоптиков не менее замечательно. Они, по крайней мере Матфей и Марк, передают по поводу суда над Иисусом и смерти на Голгофе слова, будто бы произнесенные Иисусом и бывшие одним из главных поводов к его осуждению – «Разрушьте этот храм, и я созижду его в три дня». Синоптики не говорят, что Иисус сказал их. Наоборот, они считают их ложным показанием. Наш евангелист утверждает, что Иисус в самом деле произнес слова, послужившие к обвинению. Взял ли он их у синоптиков? Это маловероятно, ибо он приводит их в другом виде и дает иносказательное объяснение. «Незнакомое синоптикам». Стихи 21-22. Итак, по-видимому, у него было здесь самостоятельное предание, более самостоятельное, чем предание синоптиков, ибо они не приводят слова Иисуса непосредственно, а как отголосок. Правда, и идея редактора 4 Евангелия, поместившего эти слова за два года до смерти Иисуса, не Отметим в стихе 20 черту еврейской истории. Она производит впечатление достоверности и в достаточной мере согласуется с Иосифом. Параграф 7. Глава 2 стихи с 23 по 25. Говорят скорее не в пользу нашего текста. Они тянутся медленно и холодно, в них чувствуется апологет и полемист. Это указывает на сознательную редакцию гораздо позднее синоптиков. Параграф 8. «Но вот эпизод с Никодимом», глава 3, стих с 1 по 21, «Я, разумеется, опущу всю беседу Иисуса с этим фарисеем. Это отрывок апостольской, не Евангельской теологии. Такая беседа могла быть рассказана только Иисусом или Никодимом». Но обе гипотезы одинаково невероятны. Впрочем, начиная со стиха 12, автор забывает о выведенном на сцену лице и пускается в общие места, обращенные ко всем евреям. Здесь именно обнаруживается одна из отличительных особенностей нашего автора – его склонность к богословским беседам, его стремление привязать их к более или менее историческим отношениям. Эпизоды такого рода знакомят нас с учением Иисуса не более, чем диалоги Платона с мыслями Сократа. Это сочинения искусственные, нетрадиционные. Их можно сравнить с речами, которые древние историки, не задумываясь, приписывают своим героям. Эти речи сильно разнятся от стиля и идей Иисуса и, наоборот, представляют полное сходство с богословием пролога. Глава 1 стих с 1 по 14, где автор говорит «от своего имени». Но имеет ли историческое основание то обстоятельство, к которому автор привязывает беседу, или оно им вымышлено? Ответить на это трудно. Я, впрочем, склоняюсь к первому предположению, потому что упоминание о самом факте встречается далее. Глава 19, стих 39. А Никодим упоминается в другом месте. Глава 7. Стих 50 и следующий. Я склонен думать, что Иисус был в самом деле знаком с человеком, носившим это имя, и что автор нашего Евангелия, осведомленный об этом, избрал Никодима совопросником одного из своих пространных теоретических диалогов, подобно тому, как Платон избрал Федона или Алкивиада. Параграф 9. Стих 22 и следующие по стих 2 главы 4 переносят нас, по моему мнению, на чисто историческую почву. Они снова являют нам Иисуса при Иоанне Крестителе, но на этот раз окруженного толпой учеников. Иисус крестит, как Иоанн, привлекает больше народа, чем он, и пользуется большим успехом. Ученики крестят, как их учитель, и между двумя школами возникает ревность – которой их главы не причастны. Это крайне замечательно, ибо у синоптиков нет ничего подобного. Я нахожу этот эпизод весьма вероятным. То, что остается необъясненным в некоторых подробностях, далеко не подрывает историческую ценность всего рассказа. Такие вещи понимались с полуслова и вполне соединимы с гипотезой личных воспоминаний, написанных для тесного кружка и, наоборот, подобные неясности необъяснимы в труде, составленном с исключительной целью распространить известные идеи. Такие пались бы всюду, и не было бы столько странных и, видимо, незначащих подробностей. Впрочем, топография здесь точная. Стихи 22-23. Правда, мы не знаем, где лежал Салим, но Аэн бросает луч света. Можно ли допустить, что эллинские сектанты Эфесу угадали бы это? Они не назвали бы ни одной местности, либо назвали какую-нибудь очень известную, либо сочинили бы слово, невозможное с точки зрения семитической этимологии. В черте стиха 24 есть нечто определенное и точное. Стих 25, связь которого с предыдущим и следующим не особенно понятна, устраняет мысль об искусственном сочинительстве, и мы сказали бы, что перед нами плохо редактированные заметки, старые несвязные воспоминания, порой поражающие чрезвычайной ясностью. Что наивнее мысли, выражены в стихе 26 и повторены в первом стихе 4 главы? Совершенно другого характера стихи с 27 по 36 Автор снова возвращается к беседам, лишенным всякого признака подлинности. Но первый стих четвертой главы снова отличается редкой прозрачностью, а второй стих особенно важен. Автор как будто раскаивается в том, что он написал, боится, как бы из его рассказа не вывели ложных заключений, и вместо того, чтобы его вымороть, вносит замечания, стоящие в ярком противоречии с предшествовавшим. Он уже не утверждает более, что Иисус совершал крещение, а говорит, что крестили лишь его ученики. Предположим, что стих второй внесен позже, все же остается заключение, что рассказ главы 3 стиха 22 и следующих вовсе не богословский трактат, Априори, и что наоборот, богослов априори взялся за перо в стихе втором, чтобы противоречить этому рассказу, устранив из него все, что вызывало недоумение. Параграф 10. Мы подошли к Свиданию Иисуса с Самарянкой и Его миссии к Самарянам, глава 4 стих с 1 по 42. Лука о ней знает, и она, вероятно, состоялась в действительности. Но именно здесь оказалась бы приложимой теория тех, которые усматривают в нашем Евангелии лишь ряд измышлений с целью дать повод к изложению принципов. Подробности беседы, очевидно, вымышлены, но, с другой стороны, топография стихов с 3 по 6 удовлетворительна. Так написать мог лишь палестинский еврей, часто проходивший место входа в долину Сихема. В стихах В пятом и шестом есть неточности, но упомянутое в них предание могло быть взято из бытия. Глава 33, стих 12, глава 10, глава 8, стих 22, Иосиф, глава 24, стих 32. Автор как будто пользуется игрой слов «сихарь» вместо «сихема». В которой евреи находили повод обрушить на самарян всю злобу своей иронией. Не думаю, чтобы в Эфесе кто-нибудь так заинтересовался ненавистью, разделявшей иудеев от самарян и существовавшим между ними взаимным отчуждением. Стих 9. Намеки на религиозную историю самарян, которые усматривали в стихах с 16 по 18, кажутся мне насильственными. Стих 22 крайне важен. Он разделяет надвое удивительное изречение «Поверь мне, жена, настало время» и выражает совершенно обратный взгляд. По-видимому, это такая же поправка, как во втором стихе той же главы, где автор или кто-нибудь из его учеников исправил мысль, которую нашел опасной или чересчур смелой. Во всяком случае, стих этот глубоко насыщен еврейскими предрассудками, и я не понимаю его, если он написан около 130 или 150 -го года в христианской группе, наиболее отличавшейся от иудейства. Стих 35. Совершенно в стиле синоптиков и подлинных слов Иисуса. Остается великолепное слово стихов С 21 по 23 с опущением 22. От таких слов нельзя требовать точности подлинной. Как допустить, что Иисус и Самарянка рассказали о бывшей между ними беседе? У восточных людей прием рассказа существенно анекдотический. Все переносится у них в область точных осязательных фактов. Наши общие фразы, выражающие тенденцию, общие впечатления, им не знакомы. Перед нами стало быть анекдот, который не следует понимать дословно, как и все исторические анекдоты. Но в анекдоте часто бывает правда. Если бы Иисус никогда не произносил того божественного слова, оно тем не менее его слово, без него оно бы не существовало. Я знаю, что у синоптиков нередко попадаются совершенно противоположные принципы. В случае, когда Иисус относится к неевреям, с большой суровостью, но есть и другие, в которых царит та же широта взгляда, как и в этой главе от Иоанна. Приходится выбирать. Именно в последних отделах я усматриваю истинную мысль Иисуса. Другие представляются мне пятнами лапсус, принадлежащими ученикам, недостаточно способным понять учителя и искажавшим его мысль. Параграф 11. Стихи 43 по 45 главы 4 представляют нечто нас изумляющее. По утверждению автора, великие свидетельства Иисуса о себе совершились в Иерусалиме во время праздников. По-видимому, это лежало в его системе. Но что эта система, хотя и ошибочная, привязана к воспоминаниям, доказывается тем, что автор подтверждает ее, в стихе 44, словом «Иисуса» которая приводит и синоптики, и которая носит печать высокой подлинности. Параграф 12. Упоминание в стихе 46 незначительного городка Канны не объяснит в сочинениях искусственного и исключительно догматического характера. Следует в стихах 46 по 54 «Чудо исцеления», очень схожая с теми, каких много у синоптиков, и отвечающие при некотором отличии, рассказанному у Матфея, глава 8, стих 5 и следующие, и Луки, глава 7, стих 1 и следующие. Это следует отметить, ибо оно доказывает, что автор не измышляет свои чудеса произвольно, а рассказывает о них, следуя преданию. В результате из упоминаемых им чудес только о двух, «Брак в Кане» и «Воскрешение Лазаря» нет следа у синоптиков. Пять остальных встречаются с некоторыми отличиями. Параграф 13. Глава 5 представляет отдельный эпизод. Здесь приемы автора обнаруживаются ясно. Он рассказывает чудо, будто бы совершенное в Иерусалиме, обставляя его сценическими чертами в целях большего впечатления и пользуясь этим случаем, чтобы вставить длинные догматические и полемические речи, обращенные против евреев. Придумал ли автор это чудо или взял его из предания? Если придумал, то следует, по крайней мере, допустить, что он жил в Иерусалиме, ибо этот город ему хорошо знаком. Стих 2 следующий. «Вефезда...» нигде более не встречается, но для того, чтобы изобрести это имя и относящиеся к нему обстоятельства, автор 4 Евангелия должен был знать еврейский язык, чего противники нашего Евангелия не допускают. Более вероятно, что он заимствовал основу своего рассказа из предания, и в самом деле в нем есть знаменательные параллели к Марку. Итак, В известной части христианской общины Иисусу приписывали чудеса, совершенные, как полагали, в Иерусалиме. Вот что крайне важно. Что Иисус приобрел большую славу как чудотворец в такой простой деревенской, благорасположенной к нему стране, как Галилея, это вполне естественно. Если бы даже он ни разу не согласился совершить чудесные дела, они состоялись бы вопреки ему. Его слава как чудотворца – распространилась бы независимо от его содействия и без его ведома. Чудо, совершенное перед публикой, благорасположенной, объясняется само собою, ибо тогда в сущности публика его и совершает, но перед людьми, дурно расположенными, вопрос совершенно изменяется. Это ясно можно было видеть на умножении чудес в Италии пять или шесть лет тому назад. Чудеса, совершавшиеся в Римской области, удавались. Наоборот, те, которые осмеливались объявиться в итальянских провинциях, будучи подвергнуты немедленному следствию, тотчас же прекращались. Люди, о которых говорили как об исцеленных, признавались, что они никогда не были больны. Сами чудотворцы заявляли на допросе, что сами они ничего в этом не понимают, но что когда пошел слух об их чудесах, то они уверовали, что в состоянии их совершать. Другими словами, для успеха чуда необходимо некоторое содействие. Если присутствующие не помогают, надо, чтобы пришли на помощь исполнители. Таким образом, если Иисус совершил чудеса в Иерусалиме, это ведет нас к предположениям, крайне для него оскорбительным. Но воздержимся пока от суждения, Ибо нам вскоре предстоит обсудить другое Иерусалимское чудо, гораздо более знаменательное, чем то, о котором идет речь, и более тесно связанное с существенными обстоятельствами жизни Иисуса. Параграф 14, глава 6, стих с 1 по 14. Галилейское чудо, и на этот раз тождественное одному из сообщаемых синоптиками, дело идет об умножении хлебов. Ясно, что... Это одно из чудес, приписанных Иисусу еще при его жизни. Чудо-повод, к которому дал реальный факт. Нет ничего легче, как представить себе подобную иллюзию в сознании легковерных, простодушных и благорасположенных людей. Пока мы были с ним, мы не испытывали ни голода, ни жажды. Эта простая фраза обратилась в чудесный факт, о котором рассказывали с разными преувеличениями. Как всегда, рассказ нашего текста несколько более рассчитан на эффект, чем у синоптиков. В этом отношении он более низкой пробы. Но роль, какую играет в нем апостол Филипп, следует отметить. Именно Филиппа в особенности знает автор нашего Евангелия. А Филипп жил в Гиераполисе, в Малой Азии, где папий знавал его дочерей. Все это прекрасно согласуется между собою. Можно сказать, что автор взял это чудо у синоптиков или в каком-нибудь подобном источнике и приспособил по-своему. Но как объяснить, что подробность, которую он в него внес, так прекрасно согласуется со всеми, что нам известно по другим данным, если не предположением, что подробность эта прямо почерпнута из предания? Параграф 15. При помощи переходов, видимо, искусственных и ясно доказывающих, что все эти воспоминания, если только возможно говорить о них, записаны были очень поздно, автор приводит нас к странному ряду видений и чудес. Глава 6, стих 16 и следующий. Во время бури Иисус является на волнах, как будто идет по морю. Даже ладья движется чудесно. Чудо это мы находим и у синоптиков. И здесь, стало быть, мы в области преданий и ничуть не личной фантазии. Стих 23 определяет местности, устанавливает связь между этим чудом и чудом умножения хлебов и, по-видимому, доказывает, что эти чудесные рассказы должны быть отнесены к группе, имеющих историческое основание. Чудо, которое мы разбираем в настоящем случае, является, вероятно, какой-нибудь галлюцинацией спутников Иисуса, бывшей им на озере и побудившей их уверовать в минуту опасности, будто они видели своего учителя, спешившего к ним на помощь. Представление, что его тело легко как воздух, поддержало эту уверенность. Вскоре, глава 21 мы встретимся и с другим еще преданием, основанным на сходной игре фантазии. Параграф 16. Оба предшествующих чуда назначено ввести в одну из самых знаменательных проповедей Иисуса, которую он, предполагается, произнес в синагоге Капернаума. Относится она, очевидно, к группе символов, хорошо знакомых древнейшей христианской общине – символов, в которых Христос представляется хлебом верующих. Я уже сказал, что в нашем Евангелии речи Христа почти все искусственно сложенные, и наши в том числе. Если угодно, я готов признать, что она важнее для истории евхаристических идей в первом веке, чем для изложения идей Иисуса. Но мне кажется, что и на этот раз наше Евангелие подаст нам луч света. По синоптикам, учреждение Евхаристии не восходит далее последние вечери Иисуса. Ясно, что так верили издавна. Таково было и учение святого Павла. Но чтобы допустить, что это было так на самом деле, необходимо предположить, что Иисусу был с полнейшей точностью известен день его смерти, а этого мы не можем допустить. Следовательно, обряды, из которых вышла Евхаристия, восходит ко времени до Тайной вечери, и я полагаю, что наше Евангелие совершенно право, когда опускает рассказ о Таинстве вечером в четверг и рассыпает евхаристические идеи по всей жизни Иисуса. Рассказ об установлении Евхаристии по своей сущности не что иное, как воспроизведение того, что совершается при каждой иудейской трапезе. Не один, а сто раз приходилось Иисусу благословлять хлеб, надломлять его, отделять им и благословлять чашу. Я вовсе не утверждаю, что слова, приписанные четвертым евангелистам Иисусу, безусловно верны, но точные подробности, представляемые стихом 60 и следующими 68 и 70-71, носят печать оригинальности. И позже мы отметим особенную враждебность нашего автора из Искариота. Правда, и синоптики не милостивы к нему, но ненависть четвертого повествователя была обдуманная, личная. Она сказывается в двух-трех местах, и до рассказа о предательстве автор старается нагромоздить на голову виновного укоры, о которых не говорят другие евангелисты. Параграф 17, глава 7 стихи с 1 по 10, являются в историческом смысле небольшим сокровищем. Скрытое нерасположение братьев Иисуса, меры предосторожности, к которым он принужден прибегнуть, выражены здесь с изумительной наивностью. Вот где символическое или догматическое объяснение совсем неприложимо. Какое догматическое или символическое намерение можно усмотреть в этом эпизоде, способном скорее вызвать возражение, чем послужить на пользу христианской апологетики? К чему было сочинителю, единственным девизом которого было бы «скрибитур от пробандум», к чему было ему выдумывать эти странные подробности? Нет, здесь можно сказать открыто «скрибитур от нарандуму. Здесь подлинно воспоминание, откуда бы оно ни пошло и чье бы перо его не записало. Как после этого сказать, что лица нашего Евангелия – типы характеры, а не исторические личности из плоти и крови? Скорее, у синоптиков можно найти идиллическое и легендарное освещение. Сравнительно с ними, четвертое Евангелие отличается приемами истории и повествования, желающего быть точным. Параграф 18. Глава 7, стих 11, следующий. Следует спор между Иисусом и иудеями, которому я не придаю большого значения. Сцен подобного рода могло быть очень много. Стиль воображения, свойственный нашему автору, сильно отражается на всем, что он рассказывает. Колорит такого рода картин не мог быть у него вполне верен. Речи, вложенные в уста Иисуса, соответствуют обычному стилю нашего писателя. Вмешательство Никодима, стих 50 и следующие, может быть единственная во всем эпизоде историческая черта. Стих 52 вызывал возражение, говорили, что в нем есть ошибка, в которой не провинился бы ни Иоанн, ни даже ни один иудей. Мог ли автор не знать, что Иона и Наум были родом из Галилеи? Да, разумеется, он мог этого не знать, по крайней мере... Он об этом не подумал. Исторические и экзегетические познания евангелистов и вообще новозаветных писателей, за исключением святого Павла, очень недостаточны. Во всяком случае, они писали по памяти и не заботились о точности. Параграф 19. Рассказ о блуднице дает повод к большим критическим сомнениям. Этого эпизода нет в лучших рукописях. Я думаю, однако, что он принадлежал к первичному тексту. Топографические указания в стихах первом и втором правильны. Ничто в эпизоде не обнаруживает отличий от стиля 4 Евангелия. Я думаю, что лишь неуместное сомнение, пришедшее в голову каким-нибудь лжеригористам относительно будто бы нравственной распущенности этого эпизода, было поводом устранить эти строки, которые спаслись, однако же, благодаря своей красоте, привязавшись к другим частям евангельских текстов. Во всяком случае, подробность о блуднице и не составляла первоначальной часть четвертого Евангелия, она, наверное, принадлежит евангельскому преданию. Лука ее знает, хотя в другой обстановке. Папи по-видимому, читал сходный рассказ в Евангелии от евреев, Слова «кто из вас без греха» так в духе Иисуса так хорошо отвечают другим подробностям у синоптиков, что мы совершенно вправе признать подлинность их в той же мере, как и слова синоптиков. Во всяком случае, гораздо легче понять, что такого рода эпизод мог быть скорее исключен, чем прибавлен. Параграф 20. Богословские прения, напоминающие остальную часть 8 главы, не имеют значения для истории Иисуса. Автор, очевидно, приписывает Иисусу свои собственные мысли, не опираясь ни на какой источник или на какое-либо непосредственное воспоминание. Могут спросить, каким образом ближайший ученик, человек предания, непосредственно связанный с каким-либо апостолом, мог так исказить слова учителя. Но и Платон был непосредственным учеником Сократа, А между тем он нисколько не постеснялся приписать ему измененные речи. Федон содержит исторические сведения высокой подлинности, и беседы, совершенно лишенные ее. Традиция фактов сохраняется гораздо лучше традиции речей. Деятельная христианская школа, быстро проходившая цикл идей, должна была в 50 или 60 лет совершенно изменить образ в каком представляли себе Иисуса, тогда как она могла помнить лучше других некоторые подробности и общую канву биографии Преобразователя. Наоборот, простые и кроткие христианские семьи Ботанеи, среди которых составился сборник логий, эти небольшие общины «Эбионим» — «Божьи бедняки», крайне чистые и честные, оставшиеся верными учениками Иисуса — набожно сохранившие завет его слова, представлявшие собой маленький мир, в котором не было большого движения идей, такие общины могли одновременно очень ясно сохранить в памяти звук голоса учителя и быть плохо осведомлены о биографических обстоятельствах, которыми мало интересовались. Различие, которое мы здесь указываем, может быть приложимо и к Первому Евангелию. Это Евангелие, несомненно, всего лучше передает нам речи Иисуса, а между тем в фактах оно менее точно, чем второе. Напрасно ссылаются на единство редакции четвертого Евангелия. Это единство и я признаю, но сочинение, редактированное одной рукой, может содержать данные крайне неравного достоинства. Жизнь Магомета, написанная Ибн Гишамом, представляет собой нечто совершенно ценное, а между тем в этой биографии есть вещи, которые мы допускаем, и другие, которые мы отвергаем. Параграф 21. Главы 9 и 10 до 21 стиха последний. Составляют параграф, начинающийся с нового Иерусалимского чуда, «Чудо со слепым от рождения», причем намерение подчеркнуть его доказательную силу производит более утомительных впечатлений, чем где-либо. Тем не менее, чувствуется довольно точное знакомство с топографией Иерусалима, стих 7. «Нельзя предположить, чтобы это чудо вышло из символического воображения нашего автора, ибо мы находим его у Марка». Глава 8, стих 22, следующий. Причем совпадение касается одной мелкой, необычайной черты. Признаюсь, было бы опасным искать отголосок мысли Иисуса в следующих обсуждениях и речах. Уже здесь обнаруживается характерная черта нашего автора, его обычай избирать чудо точкой отправления для пространных доказательств. Его чудеса всегда обсуждаются, толкуются. Этого нет у синоптиков их теургии полны наивности, они никогда не возвращаются к рассказанным ими чудесам, чтобы использовать их. Наоборот, теургия четвертого Евангелия сознательная, имеющая в виду убедить нас искусством изложения, подтвердить те поучения, которые автор помещает за рассказом о чудесах. Если бы наше Евангелие ограничилось такими эпизодами, оказалось бы вполне основательным мнение тех, которые видят в нем просто теологический тезис. Параграф 22. Но оно далеко не ограничивается ими. Начиная со стиха 22 главы 10, мы снова вступаем в топографические подробности, крайне точные, чего не объяснить, если держаться того взгляда, что наши Евангелие не содержит никаких следов палестинского предания – Я умолчу о споре в стихах с 24 по 39. Путешествие в Перею, на которое указывает стих 40, кажется, наоборот, историческим. Синоптики знают о нем, привязывая к нему некоторые иерихонские события. Параграф 23. Ну вот крайне важный эпизод, глава 11, стих с 1 по 45. Дело идет о чуде, но о чуде, резко отличающемся от других, и совершившимся при обстоятельствах особых. Все другие, о которых нам говорят, что они произвели впечатление, касаются личностей незначительных, не появляющихся более в евангельской истории. На этот раз чудо совершается в известной семье, с которой, по-видимому, особенно знаком был автор нашего Евангелия, если он говорит искренне. Другие чудеса, Небольшие одиночные звенья, предназначенные своим количеством доказать божественное призвание Учителя, но не доказательные в отдельности, потому что нет ни одного, о котором бы вспоминали после того, как оно совершилось. Ни одно не входит существенно в жизнь Иисуса. Можно говорить о них огулом, как я то сделал в моем труде, не поколебав здание и не обрывая последовательности событий. Наоборот, чудо, о котором идет речь, глубоко входит в рассказ о последних неделях Иисуса, как он передается нашим Евангелием, и мы увидим, что именно для повествования об этих последних неделях за нашим текстом остается неоспоримое превосходство. Таким образом, это чудо стоит совсем особо. На первый взгляд может показаться, что его следует причислить к событиям жизни Иисуса. Что меня поражает, это не мелкие подробности рассказа, также рассказанные два других иерусалимских чуда, о которых говорит автор четвертого Евангелия. Все обстоятельства воскресения Лазаря могли быть плодом воображения рассказчика, можно было бы доказать, что все эти обстоятельства собраны вместе в ввиду эффекта, по обычному приему, уже замеченному нами у нашего писателя. Тем не менее, Основной факт остается исключительным в евангельской истории. «Чудо в Вифании» находится в том же отношении к галилейским, в каком стигматы Франциска Осиского к другим чудесам того же святого. Карл Газе написал прекрасную биографию умбрийского Христа, не настаивая на них в отдельности, но он хорошо понял, что не был бы правдивым биографом, если бы не обратил особого внимания на стигматы – Он посвящает им длинную главу, вызывая всякого рода догадки и предположения. Среди чудес, наполняющих четыре редакции жизни Иисуса, одно отличие устанавливается само собою. Одни из них просто-напросто создание легенды. Ничто в действительной жизни Иисуса не вызвало их, а не плод фантазии, работающие вокруг народных местностей. Основа других – реальные факты. Легенда недаром приписала Иисусу исцеление бесноватых. Нет сомнения, Иисус не раз был в убеждении, что совершал подобное исцеление. В ту же категорию следует поместить умножение хлебов, многие излечения недужных, быть может и иные явления. Эти чудеса не продукт одного лишь воображения, они создались на почве реальных фактов, преувеличенных и переиначенных устраним весьма распространенное мнение, будто бы очевидец не сообщает о чудесах. Автор последних глав апостольских деяний, несомненно, свидетель, очевидец жизни святого Павла. А между тем, этот автор рассказывает о чудесах, которые должны были совершаться перед ним. Скажем больше, святой Павел сам говорит нам о своих чудесах, утверждая на них истину своей проповеди. На это скажут Как можно выдавать себя за очевидцы, когда рассказываешь о вещах, которых нельзя ни слышать, ни видеть? Но в таком случае три товарища не могли знать Франциска Осискова, ибо они рассказывают о многом, чего нельзя было ни слышать, ни видеть. К какой категории отнести чудо, о котором мы теперь говорим? Подало ли к нему повод какое-нибудь реальное событие, преувеличенное, украшенное? Что усложняет затруднение, так это то, что Третье Евангелие от Луки представляет здесь крайне странные созвучия. Лука в самом деле знает Марфу и Марию, знает даже, что они не из Галилеи, одним словом, они известны ему в освящении очень сходным с тем, в каком эти две женщины являются в Четвертом Евангелии. В этом последнем тексте Марфа играет роль служанки. Мария – страстная, усердная женщина. Известно, какой восхитительный небольшой эпизод извлек Лука из этих данных. Если сравнить здесь Луку и Четвертое Евангелие, то последнее является здесь, несомненно, оригинальным, не в том смысле, что Лука или автор Третьего Евангелия, кто бы он ни был, читал Четвертое, но в том, что в Четвертом Евангелии мы находим данные, объясняющие рассказы Третьего. Знает ли Третье Евангелие и Лазаря? Я долгое время не решался допустить это, но теперь пришел к убеждению, что это очень вероятно. Да, я полагаю теперь, что Лазарь из притчи о богатом — ничто иное, как превращение нашего воскресшего. Пусть не говорят мне, что превратиться таким образом — то же, что совсем изменить путь». В этой области все возможно, ибо трапеза Марфы, Марии и Лазаря, играющего такую важную роль в четвертом Евангелии, трапеза, которую синоптики приурочивают к какому-то Симону Прокаженному, является в третьем Евангелии обедом у Симона Фарисея, причем выступает блудница, умывающая, как Мария нашего Евангелия, ноги Иисуса и отирающая их своими волосами. Где найти путеводную нить в этом непроходимом лабиринте разбитых и переработанных легенд? Что до меня, то я допускаю реальное существование в Вифании семьи, давшей повод в некоторых отраслях христианского предания к циклу легенд. Одним из этих легендарных мотивов было воскрешение Иисусом главы семейства». Разумеется, такой слух мог зародиться лишь по смерти Иисуса, но я не считаю невозможным, что повод к нему был дан каким-нибудь действительным событием в жизни Иисуса. Молчание синоптиков о вифанском эпизоде не особенно поражает меня. Они очень дурно осведомлены обо всем, что предшествовало последней неделе Иисуса. Не только вифанские события отсутствуют у них, но и весь период, с которым они связаны. Мы постоянно возвращаемся к этому основному пункту. Все дело в том, чтобы узнать, какая из двух систем ближе к истине. Та ли, которая делает Галилею поприщем всей деятельности Иисуса, или та, которая предполагает, что часть его жизни прошла в Иерусалиме. Я не забыл, как потрудилось здесь символическое толкование. По мнению ученых и глубокомысленных защитников этой системы, Чудо в Вифании означает, что для верующих Иисус воскресение и жизнь в духовном смысле этого слова. Лазарь – это бедняк, эбион, воскрешенный Христом из состояния духовной смерти. По этой-то причине в опасении народного пробуждения становившегося тревожным официальные классы и решились погубить Иисуса. Таков вывод, на котором успокоились лучшие богословы современной христианской церкви. По моему мнению, она неверна. Я признаю, что наше Евангелие догматично, но оно нисколько не аллегорично. Действительно, аллегорические писания первых веков, апокалипсис, пастырь Герме, писты София отличаются совсем другим стилем. В сущности, весь этот символизм идет под пару с штраусовским мифизмом. Средством, к которому прибегают богословы, не находящие выхода, спасающиеся аллегорией, мифом, символом. Мы, ищущие лишь чистой истины, без тени какой-либо задней мысли, теологической или политической, мы должны быть свободны. Для нас все это не миф и не символ, все это история, сектаторская и народная. Надо относиться к ней с большим недоверием, а не с предвзятыми удобными толкованиями. Приведем разные примеры. Александрийская школа, какую мы знаем по писаниям Филона, имела, несомненно, громадное влияние на богословие апостольского века. Но не видим ли мы, что эта школа довела свое пристрастие к символизму до безумия? Разве весь Ветхий Завет не являлся в ее руках поводом к ухищренным аллегориям? Разве Талмуд и Мидрашим не наполнены воображаемыми историческими данными – лишенными всякого основания и объяснимыми лишь религиозными целями либо желанием создать доказательства для известного тезиса. Четвертое Евангелие в другом положении. Критические принципы, приложенные к Талмуду и Медрашим, не могут быть приложены к сочинению ничуть не соответствующему вкусам палестинских иудеев. Филон усматривает аллегории в древних текстах. Он не создает аллегорических текстов. Существует древняя священная книга, прямое ее объяснение затруднительно или недостаточно. В ней начинают искать сокровенный, таинственный смысл. Примеров множество. Но чтобы кто-нибудь написал пространный исторический рассказ с задней мыслью скрыть в нем символические тонкости, которые раскрылись лишь 17 веков спустя, вот чего никто никогда еще не видел. В этом случае сторонники аллегорического толкования играют роль александрийцев. Четвертое Евангелие доставляет им затруднение, и они обращаются с ним, как филон с Ветхим Заветом, как все иудейское и христианское предание с песней песней. Для нас, простых историков, допускающих, первое, что здесь дело идет лишь о легендах, отчасти действительных, отчасти вымышленных, как все легенды, второе, что реальность, лежащая в их основе, была прекрасна, блестяще, трогательно, восхитительно, но, как все человеческое, заражена Слабостями, которые возмутили бы нас, если бы мы их видели, для нас историков, все это не представляет затруднения. Перед нами тексты, из которых следует извлечь, возможно, больше исторической правды. Вот и все».